Глава восьмая. Прошло несколько дней, и вот однажды рядно сказала мне Завтра день, когда я делаю предсказание. Значит, тебе нужно спать, сказал я, привлекая ее к себе и целуя. Я считал, что она слишком нежна, чтобы без вреда выносить божественное безумие. Она продолжила Эллинов приходит немного. Они услышат от меня обычные слова. Но кретянам я скажу, что грядет новый летний царь. Он вступит в брак с богиней и благословит землю. Геоцинты расцветут на поле залитым кровью. Они запомнят такие слова. Я был изумлен и спросил, откуда ты можешь заранее знать, что скажет твоими устами святая, если ты не испила ее чашу или не вдохнула паров? — О, — отвечала она, — я предпочитаю поменьше пользоваться ими. От них приходит головокружение. Ты говоришь, чушь, а потом разламывается голова. Сердце мое ощутило смятение, но я промолчал. Если Бог действительно больше не говорит с ними, странно, что она не плачет, думая об этом. Но я вспомнил, что критяне относятся к подобным вещам, как к игре, и поэтому лишь еще раз поцеловал ее. Она сказала, «Я заставлю их запомнить мои слова». «Я набелю лицо и очерчу красным ресницы», — говорила она, — «я буду окутана облаком, откуда им знать какой то дым». Потом. Закачу глаза и начну метаться, а договорив, упаду. Я ответил не сразу, подумав, это женская мистерия. Но мать когда-то сказала мне, что если она спускается к змею, каким бы ни был вопрос, пусть ответ на него может дать любой дурень, не утруждая божество, она всегда молчит перед тем, как ответить, и вслушивается, не будет ли возражать богиня. «Я тоже так поступлю», — проговорила она. «Меня учили столь же хорошо, как и твою мать». Пауза заставляет людей напрягать внимание. «Но видишь ли, Тессей, Крит — это не материк. У нас больше людей, городов, нам нужно увязать больше дел». Только при дворце находятся девяносто песцов, и если бы никто не знал заранее, какими будут предсказания Оракула на следующий месяц, настал бы ужасный хаос. Она запустила пальцы в мои волосы и провела рукой от висков к затылку. ладонью ее говорила, «Я люблю тебя, мой варвар». Я сказал себе, «Сейчас это не важно». Вот когда мы поженимся, я научу ее выступать за народ перед Богом. И все же жаль, что она не слышит. Царь, подобно ремесленнику, хочет, чтобы искусство его по наследству передалось сыновьям. Впрочем, времени на раздумье у нас уже не было, и мы приступили к делам. Я встретился с Перимом и двумя его сыновьями в старом архиве под лабиринтом. Весь его род записывал решения царей, только они сами со своими старшими помощниками спускались сюда, в хранилище документов седой старины. Если Минус желала ознакомиться с решением своего предшественника, прежде чем уносить собственные суждения, он посылал за архиотом хранителем архива. Это древняя тайна. Она передавалась от отца к сыну. Первым ее учредил князь по имени Радамант. В греческой мифологии сын Зевса и Европы, брат Миноса, считался самым справедливым из людей и после смерти стал одним из судей над мертвыми в царстве Аида. Когда царь заболел, дела стал выслушивать Астерион. Однажды он послал за Перимом, сообщил свой приговор и попросил подтвердить его решениями предков. Перим же принес ему Девять четких свидетельств правоты противоположной страны. И получил от Астериона приказание посмотреть еще. Архиот ничего не сказал и закрылся среди документов, перебирая их, пока не закончилось отведенное время. И Астериону пришлось вынести свой собственный приговор. Всякий знал, что теперь Перим обречен, и он не хотел ожидаться удара. Ему было около пятидесяти. В густых бровях и бороде давались седые и черные пряди, словно в ясеневой древесине. Круглые глаза поблескивали, как усовые, засевшие в дупле. Мне стало жаль его, этот муж превосходно поладил бы с моим дедом. Затевать какие-то козни с размалеванным плюсуном в подвале просто притило его натуре. Мне приходилось оставлять бычий двор разодетым, как на или свидание, Иначе люди вокруг начали бы удивляться. Однако я еще помнил то, что успел усвоить в палатах, где вершили Гилею, мой дед и отец, да и я сам. И вскоре он забыл о моих детских публикушках. Сыновья его показались мне мужами чести, Старший и с виду напоминал писца, тот, что помладше был из военачальников среднего ранга, истинный кретянин, кудрявый, с гибким станом, но наделенный нравом настоящего воина. Он сказал, что рассчитывает на поддержку третьей царских телохранителей, тех, кто ценит присягу и ненавидит Астериона. Настало время, решил я, начать активные действия и на бычьем дворе. Я доверился журавлям с самого начала, однако дело должно было вот-вот выйти за пределы одного отряда, и я стал приглядываться к вожакам, подыскивая такого, на кого можно было положиться. Выбор мой пал на сарматку по имени Фалестра. Их обычаи во многом сродни племени амазонок. С оружием в руках они служат богине Луны и сражаются рядом с мужами. Богиня Луны Артемида, приравненная греками, как сестра Аполлона к Селени. Когда она появилась у нас, то показалось очень странной. В куртке и шароварах из оленей кожи от нее пахло козьим сыром. Ее страна лежит на самом краю мира, за спиной северо-восточного ветра, далеко за Кавказом, где люди снимают одежду только один раз в году. Но когда ее раздели... И, вымоли, оказалось, что это красивая девушка. Может быть, самую малость более ему же подобная, чем можно пожелать для собственного ложа, но наделенная всеми достоинствами прыгуна, в том числе и отвагой. Уже в первый день она глядела на меня с завистью. Мне понравилась подобная хватка. Я научил ее всему, что умел сам. И когда она стала вождем грифонов, то часто приходила за советом. Я предупредил ее однажды, что один из юношей, их грифонов боится бока, и когда они отдали его зверю и подыскали парни получше, она связала их клятвой, как это сделали мы, и уже два месяца все грифоны оставались живы. Поэтому люди привыкли видеть нас за разговором. Ей я рассказал все, кроме того, что я являюсь любовником повелительницы. Фолестра предпочитала дев. Однако я давно понял, что ни одной женщине не нравится слышать, что ты предпочитаешь другую. Выслушав, она от радости сделала сальто на месте, потому что все еще оставалась дикаркой и не умела себя вести. Но дурой она не была. Потрещав о родных горах и друзьях, куда теперь ей приоткрывалась дорога, она деловым голосом потребовала у меня лук, которым владела лучшее остального оружия, я обещал найти. Верные царю телохранители уже помогали нам и доставляли хорошее оружие из верхнего арсенала. Она молила о разрешении рассказать обо всем грифонам, утверждая, что у них нет секретов друг от друга. Я подумал, что это, говорит, в их пользу, и разрешил. Вскоре о подготовке узнали все отряды, присягнувшие, наверное, друг к другу. А что касается остальных, то я подумал... Пусть воюют, когда придет час, но лучше не полагаться на их язык. Словом, закваска безмолвно бродила. А тайну берегли люди, чьи жизненные нити переплелись в жгут. Если ты подведешь своих, значит, в следующий раз бык будет искать именно тебя. Узнать осведомленных можно было только приглядевшись глазам, и то, если знать заранее. Теперь мы начали переносить оружие на бычий двор. Мы с Аминтером показали остальным парням из числа журавлей, еще троим или четверым предводителям отрядов путь через хранилище. Наши друзья-телохранители прятали оружие под ним. Было холодно, и хламиды позволяли нам укрывать оружие, хотя концы древков, копий и дротиков все равно приходилось спиливать. Критские луки невелики, и как раз подходят для женщин. Девушки прятали оружие во всяких щелях и ямах под полом. Ариадна объявила критянам свое предсказание. Полная гордости, она рассказывала мне, как говорила, оборванными фразами, не слишком-то понятными, но многозначительными, как потом закатила глаза, Я села на бок, прямо посреди гадов, лишенных ядовитых зубов, и, очнувшись, поинтересовалась, о чем она говорила. Кроме того, она велела одной доверенной старухи слушать, что говорят, и напоминать о кольце, брошенном мною в воду. Вскоре потребуется предупреждать вождей племен и кланов. Весна рано приходит на крит. В расписных вазах в палатах дворца заблагоухали нарциссы и ветки миндаля. Молодые люди украсили головы фиалками, а знатные жены разодели кукол мужского пола, которыми будут тешиться до середины лета, а потом повесят их на плодовых деревьях. Они играют в жертвоприношение, как во все остальное. Солнце пригревалось сильнее. Снег отходил все выше, к вершинам гор. С юга задувал теплый ветер, море притихло и успокоилось. Я посещал пиры во дворце. Иногда встречал на них жонглера или танцора, или девушку с учеными птицами, а то и сказителя, явившегося из-за моря. Я подходил к ним, если мог, чтобы они слышали мое имя и эллинскую речь. Однако вести из Афин все не было. Шли дни и цветы миндаля в расписных вазах начали осыпаться на плитки плитке пола. Внезапно скончался от неясной болезни муж царского рода, владевший землей возле Феста, после того, как отказался продать свои владения Астериону, перепуганный наследник немедленно расстался с поместьем. Коренные критяне перешептывались в уголках и вспоминали долгие повествования о прежних днях на бычьем дворе танцоры твое дело сближали головы как часто бывает в этом месте полном слухов и интриг но тот кто сумел бы подслушать их узнал бы только об их родне и о доме о том как тают разливаясь ручейками снега дни шли и однажды ночью я услыхал стон ветра над рогатыми кровлями лабиринта задул южный ветер закрывающий крицкие воды для кораблей севера Я лежал на спине с открытыми глазами и слушал. Наконец, вблизи мелькнула тень. На бычьем дворе всегда кто-нибудь бродит, и после того, как погаснут светильники, это оказался Минтер. Пригнувшись ко мне, он сказал, «Ветер начался в этом году. рано ты сэй, на целую половину луны, как говорят критяне. Это Мойра. Ничего не поделаешь». Придется действовать лишь собственными силами. Я отвечал, придется. Возможно, брат Гелики не сумел добраться до Афин. Критяне уже с неделю ожидали прихода этого ветра. Однако Минтер бился под моей рукой на истми и ваттики и теперь старался спасти мою честь. На следующий день на бычьем дворе Фалестра отвела меня в сторону. Что случилось, тс Ты словно бы приуныл. Никто не думает о тебе плохо, потому что задул ветер. Ты хорошо придумал с эллинскими кораблями. Рассказ этот подбодрил нас и укрепил сердцем, но теперь в этой хитрости нет нужды. Она как парень хлопнула меня по плечу и отошла. Но как и она сама, я ощущал, что тень легла на бычий двор. Я не торопился на следующую встречу в подземелье, где хранился архив, но Перим только кивнул мне с мрачной ухмылкой, словом бы мы выиграли спор. Он был законником, как говорят на Кипре, и в силу этого всегда ожидал худшего. Я оправдался перед ним тем, что ничего не обещал, Перим проговорил. «У моего сына есть план. Быть может, он простоват, но сойдет за неимением лучшего». В его голосе не было радости, а в глазах угадывались гордость и горе. Вперед вышел его сын, воин, звали его Электрион. Среди пыльных полок и старинных пергаментов он казался зимородком на сухом дереве. Неяркий язычок светильника играл на ожерелье из розового хрусталя и на ручнях из инкрустированной бронзы. Юбку украшали ярко-зеленые жуки, в Египте их сушат и используют вместо драгоценных камней. Пахло от него гиацинтами. Он сказал, что если умрет важный муж из числа сторонников Астериона, все они отправятся его хранить, и мы сумеем беспрепятственно захватить лабиринт, воспользовавшись их отсутствием. «Хорошая мысль», — проговорил я. «Кто-нибудь из них заболел?» Он расхохотался, блеснув белыми зубами. «На критии есть такая смола, которую все жуют, чтобы очистить зубы». «Да, Фотий прихворнул, хотя еще и не подозревает об этом. Так звали куратора телохранителя Астериона, сложенного, как Эллин, рослого мужа с расплющенным в кулачном поединке носом. Я поднял брови и поинтересовался. Как это можно сделать?» — О, и весьма печется о своем здоровье. Единственный способ — открыто вызвать его на поединок. Я рассчитываю, что он предпочтет копье. Я и не знал, что на Крите еще не забыли про поединки из-за смертельного оскорбления. Однако сразу же подумал, что Электрион незаменим для нас. Но он был старше меня на пять лет. Я мог только спросить, когда это случится? — Трудно сказать заранее. Нужен правдоподобный повод для ссоры, иначе он догадает, что дело нечисто. Пусть твои люди будут готовы. Я обещал, и мы расстались. Они с отцом направились к лестнице, которые спускались сюда, а я пошел в святилище. Мы никогда не провожали друг друга, даже друзья среди придворных не знали о месте встречи. Все было рассчитано на то, что подземелье скроет тайну я отправил свою комнату и пересказал новости ариадна обрадовалась тому что не мне предстоит сражаться с фотием и сказала об этом он был серьезным противником а потом спросила когда состоится поединок потому что ей надлежит присутствовать на нем я отвечал что не знаю и больше мы не разговаривали об этом за всеми делами у нас оставалось мало времени на любовь Расставаясь, мы мечтали о том, как после свадьбы будем оставаться в постели, даже когда солнце высоко поднимется над горами. в Следующую ночь предстояло поститься перед очередной игрой Но на следующий день я услышал смешок возле дверей бычьего двора и звон золота. Возможность войти сюда после наступления темноты стоит недешево. Появился электрион, быстрый и ослепительный. Юбку его украшали блестки из перламутра, В волосах благоухала веточка жасмина. На нем была жерель из полосатого сардоникса И кручёный пояс из телячьей кожи, Крытый листочками золота. Он разгуливал среди танцоров, заигрывая с юнцами, Болтая о ставках на завтра и о новом быке. Словом, обо всем, что знает всякий, Кто следит за происходящим на арене. Однако я заметил его ищущий взгляд и пошел ему навстречу. сэй! — укоризненно сказал он, завидев меня, и отбросил волосы с глаз. Клянусь из всех людей, ты самый непостоянный. Ты забыл о моем приглашении на пир и отужинал в бычьем дворе. У тебя вместо сердца кусок хрусталя. И все же я прошу тебя, приди хотя бы послушать музыку, но не медли. Вино уже в кубках. Я попросил у него прощения. И сказал, что иду. Слова «Вино уже в кубках» были у нас знаком неотложной необходимости. Мы вышли на большой двор, где в этот ранний еще час горели светильники и сновали люди с факелами. Поглядев мне в глаза, электрион прислонился к колонии в привычной для котян позе. Кто-то прошел рядом с нами и со словами «Ну, почему ты такой жестокий?» Электрион зацепил пальцем мое жерелье и привлек к себе. А потом негромко сказал «Минос послал за тобой. Путь отмечен, как прежде. Ты должен идти один». Все это он выпалил, словно заучил наизусть. До сих пор я получал вести от царя только через богиню. И теперь я смотрел на него, пытаясь понять, что он задумал. Весь его облик, все это критское жеманство и причуды стали подозрительны. Я ведь не знал ничего о его положении среди воинов. Наши глаза встретились. Он взял меня за плечо. Рука, нежная, на взгляд, оказалась жесткой и твердой. — У меня есть знак для тебя. Посмотри и бери, как берет подарок у возлюбленного. И он открыл руку со словами. — Мне приказано сказать тебе, что кольцо очищено огнем. Тут мимо нас прошел еще кто-то, и Электрион произнес «Носи, дорогой мой!» и вспоминай обо мне. На его ладони лежало кольцо из бледного золота, древнее и тяжелое. Его покрывала грубоватая, угловатая старинная резьба, и, тем не менее, знак вполне можно было понять «Муж с головой быка». Он дал кольцу соскользнуть в мою подставленную ладонь, Я улыбнулся под его предупреждающим взглядом и принялся вертеть песень. Мне уже приходилось видеть его. Поэтому я склонился к плечу Электриона, как на моих глазах нередко делали здесь юнцы, и шепнул. Мне довольно этого знака. Чего он хочет? Обняв меня за талию, он отвечал. Царь не сказал мне, дело слишком серьезное. А потом заглянул через мое плечо и быстро пробормотал. Ну, вот один из людей Астриона. Пусть он не думает, что мы с тобой уладим. Ну-ка быстро оттолкни меня. Я сделал так, как он просил, и ушел. Хоть я и ощущал себя дурак-дураком, однако ж я более не сомневался в электрионе. Спустившись вниз, я обнаружил в подземелье еще одну привязанную нить, а возле нее тусклый огонек в глиняном светильнике. Я никогда не проходил этим путем в одиночку. Естественно, что ты храбр, когда идешь с девушкой, однако сейчас я ощутил трепет перед этим жутким подземельем, где, похоже, еще томились души людей, раздавленные разгневавшимся колебателем земли. Над головой привлеченные светом метались летучие мыши, словно души усопших, которых не пропускает стикс. Наконец я добрался до стража, глядевшего из-под истлевшего шлема пустыми глазницами, и, слон бы, встретил товарища, я знал, что этот муж принадлежит Богу. Я приветствовал останки почтительным жестом и, казалось, услышал в ответ «Проходи, друг». Дойдя до двери, я погасил светильник и замер, безмолвно прислушиваясь. На лестнице никого не было. Я закрыл за собой дверь и увидел, в тот день светила луна, что она устроена вровень со стеной, и изображение скрывает ее очертания. Заметно было лишь крохотное отверстие, в которое можно было вставить палец и сдвинуть задвижку. Луна освещала лестницу, оставшуюся за моей спиной, однако высокий трон прятался в тени. Я прошел через Мегарон и увидел проблеск под дверью как и прежде. Он сидел в высоком кресле, на голове маска, руки на коленях, и все же комната изменилась. Из нее исчез всякий хлам, благовония горели перед подножием, на котором стоял какой-то символ или изображение. Я ощутил перемену, и в Миносе явились прежде отсутствующие покой и власть. Прикоснувшись Груди в знак приветствия, я негромко произнес «Повелитель, я здесь». Царь дал мне знак стоять перед ним так, чтобы он мог видеть меня через маску. Я ждал. Пахло кислятиной, было душно, дым ел глаза, веки сами собою закрывались, а ведь завтра будет игра. — Тесай, — проговорил он, — глухой голос его звучал чище и сильнее, чем прежде. Время пришло... «Готов ли ты?» Я смутился, не зная причин, которые могли бы нарушить наши планы. «Мы готовы, повелитель, если ты хочешь этого, но будет лучше, если мы выступим в день похорон», — он отвечал. «И день хорош, и обряд подходит. Однако мало принести в жертву одного лишь зверя. Кое-что требуется от нас с тобой, пастырь Афин. Мне терпеть, а тебе совершать». Он указал голой рукой на подставку, перед которой курился дымок. Тут я и увидел ту священную вещь, которая там стояла. Лабрис торчал острием вверх из полированного камня. Я замер на месте. Мне даже и представиться не могло, сколь скорбное дело он задумал. «Иногда боги посылают знак, когда твое ухо перестает их слышать». Они послали мне дитя, чтобы указать, куда идти. На миг я задумался, пытаясь понять, кого он имеет в виду. Хотя Электриону было двадцать три года, он знал царя с детства. Выпуклые хрустальные глаза маски повернулись ко мне. Я поглядел на лабис, окутанный голубым дымком. Он попросил меня совершить деяние доброе и во всем подобающее мужу. Однако рука моя не поднималась». Здесь было не как в Иллифсине, где мне пришлось бороться с сильным мужем, рискуя жизнью. Я поежился, несмотря на то, что в комнате было душно, и подумал, полетам, он годится мне в отцы. «Уже два года», — проговорил он, — «каждое мое дыхание идет на пользу врагу. Я жил лишь для того, чтобы защитить от него дочь. Никто из родичей не осмелился посвататься к ней». Никто не отважился преградить Астриону путь к трону Грифона. Наконец-то! Я нашел ей мужа. Зачем же давать Астриону хоть один лишний день? Заботься о ней. Она дочь своей матери, но ею руководит ее сердце. Царь встал. Оказалось, что ростом он выше меня на целую голову. — Ну, к делу, — сказал он. Я услышал негромкий смешок под маской. Звук этот заставил меня вздрогнуть, словно летучая мышь прикоснулась к моему телу. Он хорошо потрудился, наш длиннорогий минотавр, но минусом он сможет стать лишь после того, как жрецы увидят мое тело, а они знают, кому подчиняется стража. Хотелось бы мне видеть его лицо, когда вина в моей смерти падет на его голову. Рубит, эсэй. Ждать больше нечего. Кольцо! — Уже у тебя. Лабрис ждет. Бери его. Я отправился к полированной подставке. Лабрис был похож на тех, которыми пользуются на арене. Бронзовую рукоятку обивают змейки. Но, поглядев на головку, я увидел, что она сделана из камня. Острия лезвий отесаны и заточены. В перемычке высверлено отверстие для угоятий. Разглядев все это, я почтительно приложил кулак к колбу. Передо мною была праматерь всех лабрисов, лабрис, хранивший дом с самого начала. Мина сказал, — Минуло два века с тех пор, как этот лабрис в последний раз отбирал жизнь царя. Но он все помнит. Лабрис этот очень стар. Настолько, что мог бы, наверное, сделать дело самостоятельно. Я поднял топор. И тут как... Вороны забились вокруг меня темные тени. — Ну что ж, — сказал я, — если Бог так говорит, мы всего лишь псы Божии, наше дело останавливать или отпускать, услыхав свое имя. Но сердце мое возражает. — Ты молод, — отвечал минус, и пусть память об этом никогда не смутит твое сердце, ведь ты выпускаешь меня из тюрьмы. Я взвесил Лабрис, он пришелся как раз по руке. — Замолви тогда во мне слово за рекой, — сказал я, когда мстительницы, Иринии, грозные богини мщения подземного царства, спросят, от чьей руки ты пал. Если я буду жить, тебе поставит такую гробницу, какая подобает царю, ты не будешь знать голода и недостатка на сумеречных тропах, что лежат под землей. Он ответил... Я назову тебя моим сыном, если ты будешь добр к моему ребенку. Если же нет, потребую из тебя долг. Не страшись, — отвечал я, — она мне дорога, как жизнь. Мина склонился перед изображениями матери земли, повернувшись ко мне спиной, потом снял свою маску и положил возле себя. В черных волосах его широкими прядями Леглась едина, и шея темнела корой мёртвого дерева. Он сказал, не поворачивая головы, — Достаточно тебе места. Я поднял лабрис. При моем росте вполне довольна. — Сделаешь это, когда я призову матерь. Он недолго молчал, а потом громко воззвал к богине на древнем языке. Рука моя по-прежнему возражала, но теперь честь царя требовала от меня быстроты и опустил Лабрис, упавший, словно бы по собственной воле. Он знал свое дело. Голова Миноса откатилась, тело повалилось к моим ногам. Я невольно отскочил, но, вернув Лабрис на место, наслаждаться кровью после долгого поста, я вновь повернулся к минусу и отслютовал его тени, отправляющиеся в свой путь. Голова его лежала повернутой ко мне, И хотя она пряталась в тени, дыхание мое перехватило. Лицо Миноса теперь напоминало маску льва. Откинув занавес, я выбежал наружу и встал, чтобы отдышаться на свежем ночном воздухе. Конечности мои тряслись, а руки похолодели. Вскоре способность думать вновь вернулась ко мне, и я ощутил, что рад за него. Я понял, что боги почтили его, отдавшегося им в жертву ради своего народа. Быть может, теперь бессмертные вновь обратятся к этим людям, после того, как долгое безмолвие, кровь и смерть, горькое горе о том, чего нельзя переделать, забили в внемлющие ухо сильнее, чем может запорошить пыль. Так они могут обойтись, в конце концов, и со мной. Пятнышко... Лунного света легло награду святилища. Я гляделся и увидел возле стены высокий белый престол Минуса, скамьи жрецов по обе стороны от него, а позади и трона, хранителей грифонов на поле цветущих Не Невдалеке прокричала сова. Где-то во дворце захмыкал ребенок. Мать успокоила его и все смолкло. Оставаться здесь было опасно. Мне нужно было давно уйти, но в этом месте, казалось, мог находиться лишь я, его хранители боги и дух Миноса, ожидающий переправы на берегу печали. После всего свершившегося, непристойно было бежать отсюда, подобно вору. Я ощущал, что царь видит меня, и потому пересек раскрашенный пол, опустился на трон Миносидов, положив на колени ладони и затылком припав к спинке, Принялся думать. Наконец я услышал за дверями голоса стражников, совершавших обход, и тогда только поднялся, исследуя проложенной нити, темным подземельем отправился назад».